Глава седьмая Неожиданная помощь Сразу после этих слов градоправители поднялись со своих кресел и направились к выходу Моис же не спешил поднимать меня на ноги. Вероятно, по его мнению, мне следовало с почтением смотреть, как градоправители величаво несут свои искалеченные в бою телеса решать проблемы мирового масштаба. Впрочем, уже через пять секунд гвардеец снова подхватил меня за шиворот и поставил на ноги. «Топай!» — коротко скомандовал он, развернув меня в сторону камер. И когда мы шли мимо капсул, Моис остановил меня возле последних четырех заполненных. И кто? — хрипло спросил он. — Кто из них мой отец? — Зачем мне тебе это говорить? — насмешливо спросил я. — Если вы посадили их сюда, они все неизбежно сдохнут. И куда раньше, чем ты думаешь? — Эти слова для меня даром не прошли. Потому что в следующее мгновение Маис прижал меня к себе, а в горло мне уперся клинок. — Говори! — прорычал он. — Давай! Убей меня! — с такой же ненавистью прошипел я. — Вы бы знали, до какой степени меня достал ваш убогий мирок, ваша раса паразитов. Ваша бесконечная подлость! Я устал мучиться! Давай, убей меня!» Маиса эта отпись поразила настолько, что он значительно ослабил хватку и убрал клинок. Но спустя несколько секунд я услышал его умоляющий шепот. «Прошу тебя!» Я вздохнул. «В этом ли заключается настоящая сила? Когда тебе угрожают, тебя оскорбляют, тебя заставляют, ты всегда в состоянии дать отпор, да так, что ни у кого и мысли не возникнет, попробуют сделать это снова. но когда кто-то обнажает перед тобой свою слабость, свои уязвимые места и искренне просит о помощи, у тебя нет сил отказать. Тот, что синий, с усами. После этих слов Моис отпустил меня и подошел к указанной капсуле. Тронул ее рукой. Стоял он так долго, почти три минуты. Потом, развернувшись и вытирая подозрительно блеснувшие глаза, едва слышно шепнул мне «Спасибо». После этого он повел меня к камерам. привел он меня при этом не в старую камеру а в какую то другую к стене скомандовал он подчинившись я встал к стене и уже через несколько секунд мои испроворно развязал веревку ходи скомандовал он я послушно вошел эта камера была куда удобнее предыдущей здесь была хоть какая то кровать окошко немного больше того что было в старом каменном мешке сама камера куда просторнее может быть три на пять метров Да и старая мешковина в углу, похоже, накрывала отхожее место. Но при этом на стенах мерцали те же самые серые руны, блокирующие магию. Такая же камера для Вимрана с чуть большим количеством удобств. «Размещайся», — коротко сказал Моис. «Тебе здесь, вероятно, придется провести очень много времени». «И добрый тебе совет, не упрямься долго. Смирись, ты ничего не можешь с этим поделать». «Я подумаю над твоими словами», — с издевательством фыркнул я. Фаис сверкнул глазами, но не стал ничего отвечать, просто захлопнул дверь и провернул ключ в замке. Я же остался совершенно один. По моим внутренним ощущениям, прошло двое суток. Как градоправителей грозились, еды мне никто не давал. Воды я был в состоянии дать себе и сам. При этом, однако, целых четыре раза приходил какой-то новый, незнакомый мне рано. Судя по рыжей рассветке, скорее всего, шинрана. который при помощи какой-то магии, вероятно, проверял мое самочувствие, что явно говорило о том, что конкретно в этих стенах блокировалась исключительно магия воды. Прочей можно было свободно пользоваться. На вторые сутки, когда голод начал донимать особенно сильно, тюремщики попытались разыграть новый спектакль. Они принесли какие-то приспособления, вероятно, местный вариант гриля, и начали жарить мясо на открытом огне, явно сделав все, чтобы как можно больше запаха долетало в мою камеру. В ответ на это я с издевкой поинтересовался, какого происхождения это мясо, и не идут ли в пищу те самые мудрецы Вимрана, из которых больше нельзя выжать магию воды. Раздавшиеся после этих слов грохот и ругательство явно говорили о том, что вся их конструкция обвалилась и теперь была непригодна к использованию. А в следующую секунду дверь моей камеры распахнулась, и передо мной предстал сбешенный пина. «Дэмин!» — Лучше прекращай свои фокусы, пока тебя не начали кормить силой! — прорычал он. — Ты прекрасно понимаешь, что никуда тебя отсюда не отпустят, и никто не даст тебе умереть. Так что хватит! — Вы паразиты! — с безумной улыбкой пропел я. — И если вы будете продолжать жить, как паразиты, то рано или поздно сдохните. Лучше сдохните раньше. Рарху, за вас меньше будет стыдно. На это Пина не нашелся, что ответить. Лишь смерив меня злобным взглядом, покинул камеру, громко хлопнув дверью. Я же принялся в отчаянии размышлять. Да я был бесконечно прав. Своим недальновидным рывком я запустил цепь необратимых последствий. И я, наверное, даже представить себе не мог, сколько усилий и трудов я порушил своим вмешательством. Да еще и эта схватка с градоправителями. С учетом того, что это для них теперь не только вопрос поддержания экономики города, но еще и личное, хотя при последней встрече все это умело скрыли, меня теперь никто просто так не отпустит. Теперь даже Фартхарас, если он сюда вернется, вряд ли сможет мне помочь, если только не случится уж совсем какое-нибудь чудо». И в этот самый момент дверь моей камеры снова открылась, и в нее вошел Викай. Я не желая тратить лишние силы, просто молча смотрел на него. Вероятно, он пришел сюда убедиться, что я не собираюсь умирать, а также снова попробовать меня уговорить. «Если вы пришли за тем, чтобы попытаться убедить меня в очередной чуши, «Не тратьте ни своих, ни моих сил», — равнодушно сказал я. «Просто закройте дверь с той стороны». «Нет, я пришел сюда не за этим», — сказал Викай, подходя к моей постели и присаживаясь на край. Я, сидевший в другом углу постели и обхватывающий колени, с удивлением на него посмотрел. И в следующий момент мне пришлось удивиться еще больше, потому что он, чуть скривившись от боли, потянулся внутрь своей рубашки и в следующий момент вытащил сверток, В котором слишком знакомо блеснули рыжая и сиреневая рукоятки. «А теперь, Демин, тихо сказал Викай, — у тебя есть пятнадцать стаков, чтобы убедить меня, почему я сейчас должен предать остальных и отдать тебе эти кинжалы. Если ты с таким восхитительным упорством продолжаешь называть нас паразитами, значит, у тебя есть видение развития событий, в котором такое существование может прекратиться, без ущерба для какой-либо расы». «Сомневаюсь, что тебе удастся меня убедить на твое упорство достойно уважения, и потому я готов попробовать». Я, понимая, что это действительно самый последний шанс суметь сделать все правильно, собрался, приводя в порядок мысли после двухдневного бездействия и сопротивления голоду. Я быстро и кратко рассказал Викаю действительно всю историю о том, как меня воровали пустынные кочевники, о том, что на самом деле происходило в сиротском приюте Вимрана, о том... Как мне удалось извлечь из небытия кинжал порядка, и какие выводы из этого сделали Агер и Егерос. Вот оно что, протянул Викай, глядя куда-то в пустоту и витая мыслями очень далеко. А я-то все думал, почему Егерос и Айгер буквально сами отдали нам в руки этих четверых вслед за тобой, чтобы окончательно замести следы. И, допустим, допустим, я отдам тебе эти кинжалы. «Допустим, даже, что Егерос на пару с Фархаросом...» «Да, теперь я понимаю, почему его так долго нет. Сумеют раздобыть кинжал смерти. И что потом? Что ты будешь делать со всей этой силой, Дэмиан?» «Черный храм», — коротко ответил я. «Если мы соберем первые четыре кинжала, то сумеем найти и пятый, кинжал природы. А с ним я сумею войти в Черный храм». «И почему ты думаешь, что сможешь его пройти?» — спросил Викай. оно показывает, что про храм он прекрасно знает и, возможно, намного больше, чем мне кажется. «Потому что я уже проходил его в другом мире», — ответил я. «Тому миру тоже грозила смертельная опасность, и мне удалось его пройти и не дать исполниться проклятию. Над вашим миром уже давлеет смертельное проклятие, но я уверен, что его источник по-прежнему находится в этом храме. Если я сумел пройти такой один раз, смогу и второй. Я уверен, что именно в храме кроется ключ к разрешению вашей беды. «Этого все равно недостаточно, Дэмиан», — упрямо покачал головой Викай. «Даже если допустить, что твоих сил действительно хватило на то, чтобы вытащить кинжал порядка из прошлого, ты все равно слишком полагаешься на случай. А если вам не удастся найти кинжал природы? А если в храме не будет возможности привести наш мир к равновесию? Тогда многие-многие и -многие погибнут напрасно. А если в храме погибнешь и ты, что тоже не исключено, то нас ждет окончательная и неминуемая смерть. Мне нечего дать тебе, кроме своего слова, устало ответил я. Я сам в это верю. И как вы догадываетесь, верит Егерес, верит Агер, верит фартхарас верит четверо мудрецов, что ради защиты этого знания пришли сюда и издались на вашу милость. И если вы пришли сюда говорить со мной, значит, вы тоже понимаете всю противоестественность происходящего. А гарантированный результат? Я его вам обещать не могу. Это жизнь, случится может все что угодно. я уверен, что вы это понимаете куда лучше меня. Если же вы до сих пор сомневаетесь в моих молитвах, то знайте. У меня тоже нет другого пути. Я хочу вернуться домой. Я знаю, что это возможно только в том случае, если в Руархе вновь воцарится стихийное равновесие, и потому я буду идти до конца». С минуту Икай молчал, потом медленно начал говорить. «Если все это действительно так, то я, пожалуй, готов тебе поверить. Ведь я встречался с этим Альбиносом, и он действительно рассказал мне то же самое. — Как? Как вы с ним встречались? — пораженно спросил я. Лишнее доказательство того, как мало я знаю о том, сколько работы в этот момент происходило вокруг меня, если уж Агер добрался до самого Викая. — Филик и Шала помогли, конечно, — пожал плечами Викай. — Как ты думаешь, через кого Шаала смогла добиться того, чтобы тебе стали назначать в охрану разных гвардейцев? — Так... так это... «Про вас говорила Шаала?» Начиная, наконец, увязывать нити ситуации в одно целое, спросил я. «Да», — кивнул Викай, — «я давно выбрал себе Шаалу в избраннице. Как мне хочется верить, это взаимно. К сожалению, Фардхарас слишком ревностно оберегает свое семейство, и у меня было очень мало возможностей с ней видеться. Но если ты сделаешь то, о чем говоришь, если с моих плеч наконец впадет этот тяжкий груз, и я смогу жить спокойно и счастливо со своей любимой женщиной, «Что ж, Демин, я тебе поверю, но взамен я прошу от тебя одного. Если уж ты решил идти до конца, дай слово, что не свернешь с этого пути. Дай слово, что ты действительно пойдешь до конца». «Каждый, с кем я говорю, требует от меня такого слова», — с раздражением отозвался я. «И, вероятно, не небезосновательно», — с внезапной суровостью сказал Викай. «Потому что в тот момент, когда ты узнал правду о мудрецах Бимрана, И градоправители стояли перед тобой, готовые на любые твои условия. Что ты сделал? Взял на троих кулак, потребовал кинжалы и через несколько суток незаметно испарился? Нет, ты начал ныть, злиться, беситься, и этим чуть не порушил колоссальные усилия всех, кто работал на твое дело. Мне даже представить страшно, сколько рано отдавали сил ради твоего дела, и сколько сил они тратили на то, чтобы скрыть это от нас. И не бессознавательно. Лексап и Гимлов не откажутся по доброй воле от своей власти. и Едва не узнают, что ты продолжаешь действовать, то будь уверен, сделают все, чтобы тебе помешать. Поэтому я с таким сомнением принимаю это решение. Дар у тебя уникальный, намерения добрые. Но вот сила воли, чтобы дойти до конца, чтобы примириться с жертвами, которые еще будут, можно не сомневаться, у тебя не хватает. Но раз уж я ступил на этот путь, надо идти по нему до конца». Бери кинжалы и не вздумай трогать их голыми руками. Кинжал порядка, может быть, и пощадил тебя, учуяв родную магию воды, но никакой другой клинок для тебя такого исключения не сделает. И готовься. Что вы будете делать? С недоумением спросил я. Поможете мне прорваться с боем? Конечно нет, улыбнулся Викай. Я рассчитываю выиграть достаточно времени, чтобы укрыться в поместье Фарсхареса, и Войфрит, по крайней мере, сохранить мне жизнь до его возвращения. «А вот что сделают со мной Лексап и Гимлов, если доберутся, тебе лучше не знать. Так что только портал». Встав, Викай начал перебирать ладонями, словно прял невидимую пряжу. Минута, другая, и вот передо мной возникла мерцающая оборонка. «Ступай спокойно и ничего не бойся», — улыбнулся Викай. «Будет немного трясти, но уж придется потерпеть. И помни, Дэмиан, когда я встал, он внезапно схватил меня за руку». «Сколько им ты уже дал обещание идти до конца? Так что знай, если мы все умрем, и все наши жертвы окажутся напрасными, твоей душе после смерти очень, очень не поздоровится». Я с благодарностью смотрел на Викая, не веря, что он действительно это делает. Я хотел поблагодарить его за этот выбор, хотел сказать, что понимаю, как тяжело он ему дался, но я Рана не дал мне такой возможности. Улыбнувшись, он снова схватил меня за руку и с силой втолкнул в портал. И я, прижимая к груди сверток с драгоценными клинками, уносился навстречу неизвестности.